Панике, оторвав руки от вонзённого в мрамор меча голубой розы, Юджио всем телом потянулся вперед и подхватил своего партнера. «Кирита!» Тело в его руках казалось невероятно легким. Кровь и жизнь вытекали из него. Кожа была белее мрамора, опущенные вики не собирались подниматься. Отбежав взглядом все тело Кирита, Юджио нашел самую глубокую на ветрану – в боку. «System call! Generate luminous element!» Положив три образовавшихся элемента света на рану, он следующим заклинанием перевел их в исцеляющую силу. Как только обожженная рана начала затягиваться, он отвел руку и принялся делать то же самое с раной в левом плече. Обычно для создания световых элементов, потребляющих много священной силы, требуются катализаторы вроде сферы священных цветов. Но сейчас был не тот случай, потому что жизнь, отобранная мечом голубой розы у пяти рыцарей. Превратилась в священную силу и нехватки в ней не было. Снижение жизни можно прекратить, затянув самые тяжелые раны, но Юджу не умел применять основанные на световых элементах заклинания, восстанавливающие жизнь. Без колебаний он схватил правую руку Кирита своей левой и выкрикнул новое заклинание. System Call! Transfer Human Unit Durability! Self to left! Бусинки неясного синего света окутали все тело Юджо, перебрались на левую руку и затем потекли в тело Кирита. Священное искусство, обеспечивающее передачу жизни между людьми, имело громадную эффективность, несмотря на простоту заклинания. Если подумать, и в бою с Дюсаубертом, и сейчас, только Кирита получал серьезные раны, а Юджио оба раза отделывался легкими царапинами. И отплатить за это можно лишь вот так. Отдать ему свою жизнь, пусть даже сам Юджио окажется на грани потери сознания. Так Юджио думал, но когда из него вытекла по ощущениям примерно половина жизни, Кирита неуверенно открыл глаза и, ухватив руку Юджио своей левой, оттолкнул от себя. «Спасибо, Юджо, я уже в порядке». «Не перенапрягайся, у тебя после всего этого наверняка еще внутри есть раны, которых просто не видно». «Мне намного лучше, чем в тот раз, когда напали гоблины. Меня больше волнует вот она». Проследив за взглядом черных глаз, Юджио обнаружил лежащую в конце коридора Фанатио. Невольно он закусил губу. «Кирита, она же пыталась тебя убить!» Как только Юджио это произнес, в ушах у него вновь раздались слова Кирита, сказанные перед тем, как тот включил свой полный контроль. Опустив глаза, Юджио продолжил шепотом. «Нельзя победить ненавистью, так ты говорил, да?» Да, это может и так. Я дрался с этим рыцарем единства не из какой-то там личной вражды или ненависти, только не поэтому, но... Но я просто не могу заставить себя простить рыцарей единства, не только из-за этой колоссальной силы. Если у них есть такая решимость, если они хотят защитить всех в мире людей, почему же они просто не... Юджио замолчал, не в силах произнести что-либо еще, однако Кирита с трудом поднявшись на ноги и подобрав свой черный меч, понимающе кивнул. «Я уверен, у них тоже есть свои сомнения. Если мы встретим этого командующего, может узнаем больше на этот счет. Юджио, твое заклинание полного контроля – это просто нечто». Это ты победил тех рыцарей. Поэтому тебе не нужно больше ненавидеть этих людей. Ни Фанатио, ни рыцарей из Круга четырех Клинков. Людей. Да, ты прав. Это я и сам понял, когда дрался с ними. Она человек, потому-то она и такая сильная. Когда Юджо пробормотал эти слова, кирито коротко рассмеялся и кивнул. Эти типы... «Могут сколько угодно говорить, что они хорошие парни, а для тебя они сколько угодно могут быть плохими парнями, но они живые люди, такие же, как и мы. А так вот решать, кто на самом деле хороший, а кто плохой, людям не под силу. В этом я уверен». Слова Кирита прозвучали так, будто он произносил их вслух, чтобы самого себя убедить. Юджо внезапно пришла в голову мысль «Кирита». А ты не думаешь, что это относится и к той, которая совсем недавно вызвала у тебя такой гнев? первосвященнику по имени Администратор. К той, кто держит железной хваткой всю церковь Аксиомы, а значит и весь мир. Но прежде чем он успел спросить, Кирито зашагал к Фанатио, лежащей возле гигантских дверей. Однако после пяти-шести шагов он развернулся и, пошарив в кармане, извлек флакончик. Ой... Совсем забыл. Избавь детишек от яда, пожалуйста. Только прежде чем дать им выпить эту штуку, обязательно сломай их отравленные мечи и проверь, нет ли у них еще чего-нибудь странного. В голове Юджио мелькнула мысль, что он-то тоже совсем про девочек забыл. Он поймал брошенный Кирито флакончик и кивнул. Встав, он вытащил меч голубой розы из пола и развернулся. Девочки-рыцари Физель и Линель по-прежнему лежали парализованные. Лед, покрывавший все вокруг, уже исчез. Похоже, ни от усиков, ни от цветовых лучей дети не пострадали. Едва девочки встретились взглядами с приближающимся Юджо, они расстроенно отвели глаза. Единственное, что могли сделать. «Похоже, мы и тут как с Фанатио согласия не достигнем». Правда, в другом смысле. Сдержав вздох, Юджио нагнулся и обеими руками вытащил мечи, вонзенными в пол перед самыми девочкиными носами. Подбросил воздух и рубанул мечом голубой розы по крутящимся клинкам. Короткие мечи потеряли жизнь мгновенно. Они рассыпались на искорки света и исчезли, не успев коснуться пола. Убрав свой любимый меч в ножные, Юджио затем присел на корточки и сказав Простите. Обшарил рясы девочек в поисках еще какого-нибудь оружия. Наконец, он откупорил флакончик, в котором осталось процентов 70 содержимого, и влил противоядие поровну в борта Теперь девочки оправятся от паралича менее чем за 10 минут, как Юджио раньше. В принципе, вполне можно было бы так их и оставить, но у Юджио мелькнула мысль. «Что бы на моем месте сделал Кирита?» И он, чуть подумав, сказал... Фанатило и Кирита такие сильные, потому что у них божественные инструменты и заклинания полного контроля. Насколько я знаю, именно так вы сейчас думаете, но вы ошибаетесь. Они оба намного, намного сильнее. Не умение и оружие, а сердце и ум позволяют им сражаться и применять такие потрясающие священные искусства, даже когда они очень тяжело ранены. Да, вы обе очень опытны в том, что касается убийства людей, но убить и победить – совершенно разные вещи. Я, правда, тоже этого не понимал до сегодняшнего дня. Юджо понятия не имел, какая часть его слов доходит до девочек. Те упорно отводили глаза. Да и вообще, он не очень-то хорошо умел находить общий язык с детьми. Но уж по крайней мере, что-то они должны были чувствовать, глядя на закончившуюся только что битву. В этом Юджо был уверен. Ему вспомнилась та невинная болтовня Физеля или Нелли. И он решил, что девочки в конечном итоге не тянут на воплощение зла. Бросив «ну пока». Юджио развернулся и побежал за Кирита. Преодолевая обращенный в руины коридор, он кидал быстрые взгляды по сторонам, проверяя, в каком состоянии находится четверка рыцарей, подчиненных Фанатио. Они лежали в повалку. Судя по всему, взбесившееся световое копье нанесло им тяжелые раны. Но ни одного, чья жизнь полностью вышла, Юджио не видел. Естественно, все же это рыцари единства. Сильных кровотечений тоже не было, так что, по-видимому, они смогут двигаться достаточно скоро. Ну а им-то достались лишь отдельные взрывчики, а вот Фанатио получила полновесный удар громадным копьем тьмы. Даже не глядя на лужу крови, растекающуюся вокруг лежащей женщины легко было догадаться, что ее жизнь на грани истощения. Подбежав к Кирита, стоящему на коленях возле женщины-рыцаря, Юджил затаил дыхание и глянул через плечо своего партнера. С близкого расстояния раны по всему телу Фанатио выглядели так ужасно, что ему захотелось отвести глаза. Торс и ноги были пробиты лучами в четырех местах. Правая рука изорвана шипами ледяных роз и И в придачу обожжена последней атакой небесного меча. На ней буквально живого места не было. Но, естественно, кошмарнее всего была рана в верхней части живота, куда пришелся прямой удар кедра Гигаса. Там зияло до да раз кулак взрослого мужчины, из которой струилась кровь. Лицо с закрытыми глазами приобрело слабый сиреневый оттенок, словно туда пробрались краски с доспехов и выглядело абсолютно неживым. Кирита как раз сейчас применял священное искусство, пытаясь сделать что-то с этой раной. Он держал руки над животом Фанатио. Окно Стейси он открывать не стал. Видимо потому, что сейчас смотреть на жизнь Фанатио было бессмысленно. Почувствовав приближение Юджио, он произнес напряженным голосом, не поднимая головы. «Помоги, а то кровь не останавливается». «Ага». Кивнув, Юджу опустился на колени напротив Кирита и приложил руки к Ране произнес то же самое заклинание лечения световыми элементами, которое я недавно использовал на Кирито, кровотечение вроде как ослабло немного, но до полной остановки было еще далеко. Если Юджиос Кирито так и продолжит, очевидно они просто истощат запасы священной силы и не смогут больше вызывать световые элементы. Фанатио восстановит часть жизни, если Юджио с Кирито поделится своей. Но при сохраняющемся кровотечении это все равно будет бесполезно. В общем, чтобы спасти жизнь женщины, требовалась помощь от кого-то, более сведущего в лечебных священных искусствах, чем они, или же легендарный эликсир. Молча, глядя в лицо Кирита, Юджио крепко закусил губу и после секундного колебания произнес «Это невозможно, Кирита! Она теряет слишком много крови». Кирита какое-то время молча смотрел в пол, потом наконец ответил хриплым голосом. «Я знаю, но если я буду продолжать искать, то то наверняка найдется какой-нибудь способ. Юджо, умоляю, подумай тоже». В его лице читалось бессилие. Такое же выражение у него было два дня назад, когда он не смог предотвратить то мерзкое злодеяние над их слугами Тиза Ирония. У Юджи кольнуло в груди. Однако, сколько бы он ни думал, ему было ясно. Просто не существует способа удержать угасающую у него на глазах жизнь. У него мелькнула мысль вылечить четырех лежащих позади рыцарей и заставить их помочь. Но на такие окольные пути просто не было времени. Скорее всего, как только Кирита или Юджо прекратят применять священные искусства, Фанатио потеряет остатки жизни и уже навсегда. И даже если они продолжат, конец будет тот же, но несколько минут спустя. Юджо принял решение и сообщил своему партнеру самым серьезным голосом, на какой только был способен. «Кирита!» «Ты мне сказал, когда мы выбрались из тюрьмы, помнишь, что я должен быть готов убить врага, если вообще собираюсь идти дальше? Разве ты не так же решительно был настроен, когда сражался с ней только что? Разве ты не применил тот прием, после которого только один из нас должен был остаться в живых? По крайней мере, эта женщина его сама не колебалась». По ней ясно было видно, что она поставила на кон жизнь. В этом я уверен. И ты тоже должен понимать, Кирита. Сейчас мы уже не в том положении, когда можем выигрывать и при этом заботиться о врагах и жалеть их». В конечном итоге так и получается, когда обращаешь против врага не деревянный, но настоящий меч. Юджо выучил это ценой дрожи в руках, свирепой боли в правом глазу и ледяного ужаса в груди, когда отсек руку Умбера. И кстати, он всегда, еще с той встречи в лесу возле Рулида, верил, что его черноволосый партнер понял это давным-давно. Услышав голос Юджио, Кирита стиснул зубы и замотал головой. Я понимаю, должен понимать. И она, и я дрались на полном серьезе. Честный бой, в котором мог победить любой из нас, но... Она же совсем исчезнет, если умрет. Она прожила больше ста лет. В сомнениях, в любви, в страдании. Я просто не могу допустить, чтобы такая душа пропала. В смысле, я ведь даже если умру... А? Даже если он умрёт? Любой человек, когда у него не остается жизни, покидает мир людей, и его душа предстает перед богиней жизни Стейсией. Раз Кирита, несмотря на все его тайны, человек, значит и к нему это тоже относится. На мгновение Юджио охватило замешательство, но оно рассеялось, когда Кирита внезапно задрал голову и завопил. «Эй, ты слышишь? Ты, командующий! Твой заместитель тут умирает! Старейший, как там тебя? Тоже пойдет! Если кто-нибудь меня слышит, идите сюда и помогите!» Его крик мягким эхом разнесся под высоким потолком и канул. Однако Кирита, не сдаваясь, продолжил вопить. «Кто угодно! Там ведь есть еще рыцари единства, правда? Давайте сюда, помогите своему товарищу! Мне плевать, священник, монах, только придите!» Никакого ответа сверху не донеслось. Лишь три богини, изуродованные до неузнаваемости, молча смотрели вниз. Даже дуновение ветерка не ощущалось в коридоре, не то что присутствие какого-то нового живого существа. Друзья снова перевели взгляды на Фанатио. Ее глаза и волосы постепенно утрачивали цвет. Ее жизнь сейчас составляла где-то сотню, может даже полсотни. Юджио хотел, по крайней мере, безмолвной молитвой проводить заместителя командующего рыцарями единства. Фанатио Синтезис Ту, отправляющийся в Небесный Град, и потому попытался успокоить Кирита. Но тот продолжал кричать. «Умоляю, кто-нибудь, ну помогите, если следите за нами!» «Да, точно! Кардинал! Кардинал!» Кирита осекся, будто что-то застряло у него в горле. Юджо поднял взгляд и был потрясён. На лице его партнера. сперва появилось удивление, потом неуверенность и, наконец, решимость. «Эй, чего это так вдруг?» Кирита, не ответив, сунул руку под куртку и вытащил оттуда качающийся на тонкой цепочке маленький кинжал. «Кирита, это же...» Вырвалось у Юджо. Точно такой же кинжал свисал с шеи Юджо. Забыть о них было невозможно. Эти кинжалы им с Кирита перед выходом из Великой Библиотеки дала Кардинал, прежний первосвященник, пока ее не изгнали. Они были лишены всякой боевой мощи, но временно связывали того, в кого втыкались, с Кардиналом. Она передала один кинжал Юджо для Алисы, второй Кирита для Администратора. Это были их козырные карты. Так нельзя, Кирита! Кардинал сказал, что других у нее нету. Он же для боя с администратором. Я знаю. С болью в голосе простонал Кирита. Но так я смогу ее спасти. Не помочь человеку, если я могу это сделать, я просто не могу ничего поставить в выше человеческой жизни. Он уставился на кинжал в правой руке с выражением страдания и в то же время решимости. И, без тени сомнения, вонзил его в левую руку Фанатио, единственную непострадавшую часть ее тела. В то же мгновение весь кинжал вместе с цепочкой ослепительно засиял. Прежде чем Юджо хотя бы дыхание успел перевести, кинжал распался на несколько нитей фиолетового света. Приглядявшись, Юджо увидел, что каждая из этих нитей — строка букв священного языка, вроде тех, что можно увидеть в окне Стейси. Крошечные буквы отделились друг от друга и, проскользив в воздухе, погрузились повсюду в тело Фанатио. Рыцарь Единства окуталась фиолетовым сиянием. Это невероятное зрелище настолько захватило Юджо, что он не сразу заметил. Кровь перестала течь из раны в верхней части живота. Кирита... А Юджио хотел сказать, что кровь остановилась, но его перебил раздавшийся из ниоткуда голос. «Ох уж, что, что за безнадежный, безнадежный юноша!» Кирита вскинул голову, будто ее толкнули. «Кардинал, это ты?» «Времени да, мало, не спрашивай очевидного!» Сомнений не было. Этот очаровательный голосок и эта невяжущаяся с ним уклончивая манера речи принадлежали бывшему первосвященнику, с которым друзья познакомились в Великой Библиотеке. «Кардинал, прости, я...» Кардинал резко оборвала пытающегося что-то сказать Кирита. Сейчас, Сейчас уже нечего, нечего извиняться. Еще когда я увидела, как ты сражаешься, сражаешься я поняла, поняла что, что этим может кончиться. Я, «Я понимаю твои обстоятельства. обстоятельства. Я, Я займусь лечением Фанатио 100 однако мне придется забрать ее сюда. Ее выздоровление потребует времени. времени». При этих словах фиолетовый свет, обволакивающий Фанатио, ярко вспыхнул. Юджиу невольно зажмурился, а когда он открыл глаза, рыцарь единства, как ни странно, и лужи крови на полу уже не было.